признаться, я так и не смог понять, почему Осборн это сказал. Как подсказывала мне собственная память, я прекрасно вписывался в типично английскую школьную жизнь. Даже в первые недели пребывания в школе святого Дунстона я, кажется, не допустил ни единой оплошности, которая могла бы поставить меня в неловкое положение. С самого первого дня я внимательно изучал манеры учеников как они стоят, как разговаривают, как засовывают правую руку в жилетный карман, как подергивают левым плечом, словно желая подчеркнуть отдельное высказывание. Отчетливо помню, как начал подражать им, стараясь, чтобы никто из мальчиков не увидел ничего странного в моем поведении и не вознамерился подшучивать надо мной. С такой же охотой и готовностью — Я быстро усвоил и другие жесты, обороты речи и словечки, популярные среди моих одноклассников, а равно и более существенное правила этикета, установившиеся в моем окружении. Разумеется, я весьма быстро сообразил, что не стоит, как я обычно делал в Шанхае, открыто излагать свои взгляды на природу преступления, И способы расследования. Более того, когда на третий год моего пребывания в школе там произошла серия краж и все поголовно играли в сыщиков, я тщательно следил за тем, чтобы мое участие не выходило за рамки игры. И, несомненно, эхом тех моих привычек следовало объяснить нежелание раскрывать свои планы Осборну в то утро, когда он навестил меня. Однако могу припомнить минимум два случая из школьной жизни, свидетельствующие о том, что, несмотря на всю осторожность, я, должно быть, как-то ослабил бдительность и невольно выдал свои честолюбивые мечты. Даже в то время я был не в состоянии объяснить эти эпизоды, и не больше понимаю я их и теперь. Первый из них произошел во время празднования моего 14-летия. Тогдашние мои лучшие друзья Роберт Торнтон Браун и Рассел Стентон пригласили меня в сельскую чайную, где мы обычно лакомились пшеничными булочками и пирожками с кремом. День был дождливый, субботний, и все остальные столики оказались занятыми. Каждые несколько минут в чайную входили новые, промокшие до нитки посетители, которые недовольно смотрели в нашу сторону, словно давая понять, что нам следует немедленно освободить для них место. Однако хозяйка чайной, миссис Джордан, всегда, а не только в тот мой день рождения, гостеприимно привечала нас так что мы чувствовали себя в полном праве занимать лучший столик в нише у окна с видом на площадь. Я не слишком хорошо помню, о чем мы говорили, но когда наелись до отвала, мои приятели обменялись взглядами, и Торнтон Браун, достав из ранца, протянул мне подарок в яркой упаковке. Начав разворачивать бумагу, Я быстро понял, что подарок был обернут множеством слоев, и приятели мои взрывались радостным смехом каждый раз, когда я удалял очередной лист бумаги, чтобы обнаружить под ним следующий. Все шло к тому, что в конце концов я найду внутри что-нибудь смешное. На самом деле, под многочисленными обертками оказался потертый кожаный футляр. Расстегнув крохотный замочек и подняв крышку, я увидел увеличительное стекло. Вот оно передо мной. За прошедшие годы его вид претерпел некоторые изменения, хотя лупа уже тогда производила впечатление довольно старой. Помню, я сразу отметил это, Так же, как и то, что она обладала большой разрешающей способностью, была на удивление тяжелой, и ее рукоятка из слоновой кости треснула с одной стороны. Что я заметила не сразу, для этого понадобилось другое увеличительное стекло. Так это выгравированную на рукоятке надпись, свидетельствующую о том, что лупа изготовлена в Тюрихе, В 1887 году. Первой реакцией на подобный подарок стало неудержимое возбуждение. Я схватила лупу, сдвинув в сторону устилавшую весь стол яркую бумагу, подозреваю часть листов, в порыве энтузиазма я даже сбросила на пол и немедленно приступил к разглядыванию крохотных масляных пятнышек на скатерти. Занятие это настолько увлекло меня, что я почти не слышал, как мои друзья громко от души смеялись. Они были довольны, что их шутка удалась. К тому времени, когда я, придя, наконец, в себя поднял голову, они оба неловко молчали, и именно тогда Торнтон Браун, издав робкий смешок, сказал... — Мы подумали, раз ты собираешься стать сыщиком, тебе это пригодится. В тот момент я быстро овладел собой и сделал вид, будто все это лишь забавный розыгрыш. Но, полагаю, мои друзья и сами уже были смущены своей шуткой, так что в оставшееся время, проведенное в чайной, Нам так и не удалось возобновить прежнее непринужденное веселье. Как я уже сказал, лупа сейчас лежит передо мной. Она пригодилась мне при расследовании дела Мэнринга. Я пользовался ею и совсем недавно, работая над делом Тревора Ричардсона. Возможно, увеличительное стекло и не самый важный атрибут снаряжения сыщика, как принято считать, но оно остается весьма полезным инструментом для сбора определенного рода улик, и надеюсь, что подарок Роберта Тортон-Брауна и Рассела Стентона еще послужит мне. Глядя на него сейчас, я думаю, если одноклассники намеревались тогда подразнить меня, то теперь шутка в значительной мере обернулась против них самих. Печально, но у меня нет возможности выяснить, что они имели в виду и как, несмотря на все мои предосторожности, им удалось разгадать мой тайный, чистолюбивый замысел. Стентон, приписавший себе в документах несколько лет, чтобы его приняли в армию добровольцем Был убит в третьем сражении при Ипре. торнтона Браун, по слухам, умер от туберкулеза два года назад. Так или иначе, но оба мальчика покинули школу Святого Дунстона в пятом классе, и к тому времени, когда я узнал об их смерти, между нами давно уже не было никакой связи. И все же я хорошо помню, как расстроился, узнав, что Торнтон Браун уходит из школы. Он был единственным настоящим другом, которого я приобрел после приезда в Англию, и я скучал по нему до самого окончания школы. Второй из двух эпизодов, которые приходят на ум, произошел через несколько лет после того дня рождения. Я был тогда в шестом классе, но многие детали стерлись из памяти. В сущности, я совсем забыл, что было до и после него. Помню лишь, как вошел в класс, в кабинет номер 15 старого монастырского здания, куда сквозь окна крытой аркады солнечный свет проникал полосками, в которых кружились пылинки. Учителя еще не было, но я, должно быть, чуть-чуть опоздал, потому что все мои одноклассники, собравшись группами, уже сидели, кто на партах, кто на скамьях, кто на подоконниках. Я собрался было присоединиться к одной из таких групп из пяти или шести мальчишек, когда вдруг все они, обернувшись словно по команде, уставились на меня. И я понял, что говорили обо мне. Не успел я произнести ни слова, как один из мальчиков, а Роджер Брэнхерст, указав на меня пальцем, сказал. «Только он, конечно, ростом не вышел для Шерлока. Кто-то засмеялся, не скажу, чтобы недоброжелательно, вот и все». Я никогда больше не слышал разговоров, касающихся моего стремления стать Шерлоком, но догадывался, что тайна моя выплыла наружу и стала предметом обсуждения у меня за спиной. Необходимость хранить в секрете намерения, касающиеся будущей профессии, я осознал задолго до приезда в школу Святого Дунстона, попав в Англию Несколько недель я в основном занимался тем, что бродил в мокрых зарослях папоротника на выгоне вблизи дома тети в Шрапшире и по ролям разыгрывал сценарии, которые мы с Акирой придумывали вместе в Шанхае. Разумеется, теперь, оставшись один, я был вынужден исполнять и все его роли. Более того, отдавая себе отчет в том, что меня могут увидеть из дома, я благоразумно ограничивал свою жестикуляцию и текст бормотала тихо себе под нос, прямо противоположно той раскованной манере, в которой привыкли разыгрывать свои пьесы мы с Акирой. Подобная предосторожность с моей стороны, однако, была истолкована неверно. Однажды утром Сидя в маленькой мансарде, где меня поселили, я услышал, как тетка разговаривает в гостиной с кем-то из друзей. Мое любопытство возбудило то, что взрослые внезапно понизили голоса, и уже в следующий миг я оказался на лестничной площадке, где, скрючившись и свесившись через перила, услышал, как тетя рассказывала. «Он бродит один часами?» Едва ли мальчику его возраста полезно для здоровья вот так погружаться в свой внутренний мир? Ему нужно привыкать смотреть вперед. — Но его поведение естественно, — отвечал ей кто-то. — После всего, что с ним произошло... — Однако самокопание ничего ему не даст, — возражала тетя. — Он хорошо... Обеспечен. В этом смысле ему, можно сказать, повезло. Пора подумать о будущем. Я хочу сказать, что настало время кончать со всем этим самоанализом. С того самого дня я прекратил ходить на выгон и принял меры, чтобы больше никто не заподозрил меня в занятиях самоанализом. Но я был еще довольно мал, и по ночам, лежа в своей мансарде, прислушиваясь к скрипу половиц под ногами тетушки, которая, бродя по дому, заводила часы и инспектировала своих кошек, часто снова начинал мысленно проигрывать наши старые детективные пьесы так, как бывало делали мы с Акирой.